2. Ещё одна волна обрушилась на палубу. Яростная и коварная она перехлеснула через орудейный люк и прошлась по верхней палубе. На корме кибернет evribiat тыльной стороной ладони промокнул рыжеватую шерсть на лице. Примечание: кибернетис древнегреческий, рулевой, лоцман, старший офицер триремы. Конец примечания. Он уже так долго сидел на корточках, что спину свело судорогой. Руки у него заледенели, и пальцы побелели от того, как сильно он стискивал штурвал, пытаясь удержать корабль на каком-то подобии курса и самому не оказаться за бортом из-за сильной качки. Вкус смерти наверняка похож на горечь морской соли у него на языке. Ветер ревел так, что заглушал крики гребцов-таламитов, которые жались сейчас плечом к плечу, уместив тяжёлые вёсла между скамьями. Примечание: таламитыс древнегреческий Ряд гребцов расположен на нижней палубе триремы. Конец примечания. Вёсла будут бесполезны, пока хрупкое суждёнушко не переживёт гнев небес. Чтобы укрыться от шторма, нужно было перейти через пролив между двумя островами. Спрятавшись у одного из плодородных склонов Олимпии, увенчанной величественным плюмажем белого дыма, они смотрели бы, как вдалеке нарастает шторм, и смеялись бы над опасностью. Но судьба решила по-другому, и теперь они все вместе могли погибнуть, канув в обезумевшее море ещё прежде, чем солнце завершит свой круг по небу. Жуткий конец. Утонуть, захлебнувшись в тёмных, покрытых пеной волнах. Оглушённые мощным течением, они медленно опустятся на дно океаноса, и там навечно, ослепшими глазами, будут созерцать опасную и плотоядную подводную жизнь. Примечание: Океанос, древнегреческий, первичный океан со всех сторон окружающий землю Гаю. Конец примечания. Мир снова качнулся. Как и в прошлый раз, к грохоту волн добавился мрачный скрип перетруженного дерева. В этот сезон такие бушующие шторма в тёплых водах архипелага были редкостью, и трирема с её плоским дном и малым водоизмещением не была приспособлена к такой ярости природы. Если буря затянется, Их суденышко просто перевернется под весом воды, все сильнее заливающей нижнюю палубу. Он переждал еще один удар волны, молясь, чтобы тот стал последним. Почувствовал, как корабль соскальзывает с одной волны, и его тут же подхватывает другая и подбрасывает, словно соломинку. Каждый раз Трирема на мгновение возносилась над волнами, а потом со всей силы обрушивалась вниз, раскачиваясь во все стороны». После нескольких секунд затишья он наконец решил выбраться из относительного укрытия, которое давала корма. Первичный, примитивный инстинкт, укоренившийся в его собачьем сознании, приказывал вцепиться когтями в дерево и не шевелиться, так что пришлось сделать усилие, чтобы подавить это желание и выпустить штурвал. Живот подвело от страха, когда он начал взбираться по настилу. Лапы его скребли по дереву, пока он как мог цеплялся за поколеченный ют. В хаосе бури ему казалось, будто он карабкается уже целую вечность, хотя корабль едва ли достигал сорока метров в длину и семи в ширину. За бортом горизонт опять покачнулся. Раз, другой. Пенная волна устремилась к борту и едва не увлекла Эври Беада за собой. Он упрямо шел вперед. Шерсть его намокла, уши жалко прижимались к черепу. Опасно близкая молния рассекла небо, а гром едва не разорвал ему барабанные перепонки. Он сжал зубы, чтобы не разразиться смертным воем. Он единственный и сдерживался. Вокруг него и под ним, вцепившись друг в друга, члены его экипажа поднимали морды к небу в нечленораздельной мольбе. В глубине души людопсы боялись моря. Судьба забросила их на эти крошечные обрывки вулканической почвы, разбросанные по огромному водному пространству. Судьба, рок, фортуна. как бы ни называлось по-настоящему то старинное проклятие, которое они считали своим богом, и к которому в своём безумии сейчас взывали в слёзах его собратья, забыв о том, что они иренегаты. Эврибиат ощутил резкое раздражение, но тут же осадил себя: сейчас не до этого. Добравшись до середины палубы, где они уложили главную мачту, чтобы уберечь её от яростного ветра, он увидел их всех, свою стаю. крепких парней с жёсткой коричневой или чёрной шерстью, с клыками, торчащими из мощной породистой пасти. Сейчас они выглядели беззащитными, как потерявшиеся в ночи щенки. Их было две сотни: гребцов, матросов, солдат, и все они последовали за ним в его безумии, жаждая, как и он сам, свободы и приключений. Теперь без сомнения настало время платить. Перед ним на носу привязанные друг к другу держались самые лучшие самые храбрые его славные войны его эпибаты примечание эпибатус древнегреческий морской пехотинец на триреме вооружённый на манер гоплитов конец примечания сейчас они дрожали их зрачки у них расширились от страха 2 дня назад их бронзовые доспехи сияли на солнце когда они шли на абордаж и грабили ленивый каботажник на который неожиданно наткнулись в устье бухты Самоса 2 дня Вечность в обезумевшем море. Взгляд Эврибиада пересекся со взглядом его старшего помощника, его храброго Фиамистора, верного заместителя, который никогда его не подводил и несмотря на седые пряди тут и там в тёмной шерсти, упрямо не оставлял пост прорея, самого опасного из всех. Примечание прореус, древнегреческий, старший помощник командира корабля, распоряжающийся на баке. Конец примечания. Они хорошо знали друг друга и понимали то, что не выразишь словами. Неважно, что сейчас они были слишком далеко, чтобы слышать друг друга. Эврибиат понял, чего хочет попросить его помощник. Он на ощупь нашел канат и ухватился за него, а потом закрыл глаза и поднялся во весь рост. Канат натянулся, но он был закреплен, и пока Эврибиат будет держать его, обернув вокруг лапы, есть шанс, что его не снесет за борт». Его коренастые и актистые задние лапы скользили по мокрой палубе. Он был людопсом среднего роста, приземистым, с массивной грудью. Его огромная лабрадорья морда придавала его облику сдержанную спокойную силу. Он выглядел существом опасным, но в то же время не склонным к жестокости. Его светлая шерсть в тёмно-каштановых пятнах свалялась. Однако это ни на йоту не уменьшило исходившего от него в впечатлении опасной силы. Он был рождён, чтобы командовать. Не раз побеждал и знал. Несмотря на страх, они всё ещё считают его своим вождём. Поднялась ещё одна волна и снова его обдало брызгами, и снова он поскользнулся и едва не упал. Верёвка обжигала ладони, но на секунду ему показалось, что может быть собственной волей и силой мускулов он удержать неуправляемое судно, не даст ему затонуть. Ему помстилось, что пока он остаётся на борту своих храбрых триремы, Она не перестанет пороздить волны. По крайней мере, лучше, чтобы команда так и думала. Поэтому, когда раскаты грома опять прокатились по небу, и его экипаж заскулил, ив-ребят дождался, пока шум затихнет, распрямился и разразился громовым смехом. Это больше походило на тяжконие, чем на хохот, но ни шум волн, ни скрип корабля, ни страх, притаившийся в каждом сердце, не могли его заглушить. В обмен на подчинение его бойцы получали защиту. так всегда бывало в стае это он собственным примером должен был внушить им недостающую храбрость если он ещё на что-то годен смерть они встретят как подобает льдом псам так что он всё смеялся пока одна стена солёной воды за другой обрушивалась на трирему пока ветер хлестал его по лицу пока шалевшие океанские течения раз за разом увлекали их в смертельный танец и вдобавок поднял лапу к небу жестом, который много раз повторял в разгаре боя или грабежа. Так он, возможно, в последний раз, но это было неважно, бросал вызов вселенной, призывая либо уничтожить их сейчас, либо позволить им выжити и отправиться к новым подвигам. Он смеялся, и постепенно от соседа к соседу его настроение передалось всем 200 морякам его экипажа. Каждому из них вернулись силы и дерзость, каждый спрятал свой страх от остальных. Вздел верк собственную лапу, приветствуя героя, и все вместе принялись лаять как сумасшедшие, так что их дикий вой мог потягиваться с жутким рёвом открытого моря. К их голосам добавился стон терзаемого дерева. Он становился всё более угрожающим от того, что порывами ветра выбивало позы. Но людопсы фыркали, не переставая, так им хотелось посмеяться над мрачной иронией судьбы. Конец был близок, однако две славные сотни в ребиаде это не заботило. Они были слишком поглощены другим занятием. Выли в один голос и самим своим существованием бросали вызов Богу прямо в лицо. В конце концов, от этого на сердце у кибернета стало только тяжелее. Он был уверен, что этот день станет последним в их эпопее. Залитый водой корабль Все с большим трудом сопротивлялся порывам ветра и опасно раскачивался на волнах. Океанус вливался на корабль через множество щелей в разошедшихся досках. Даже если они переживут эту бурю и им не дотянуть до бухты, где они смогут бросить якорь, стоя по-прежнему прямо посреди своих и держась за канат, Эвридиад приготовился к последнему путешествию. Вдруг впереди поднялся пронзительный лайф, которым слышалось удивление. Диодарон, один из двоих его, той и Хархов, привязанных на носу триремы, показывал пальцем на небо. Примечание: той и Харкхос, древнегреческий младший офицер на триреме. Обычно на судне было двое той и Хархов. Конец примечания. Все обернулись. Эвридиад поднял руку, защищаясь от дождя. Он не сразу заметил посреди колышущихся складок тумана длинную гандолу из чёрного металла. которая направлялась к ним, не давая стихии сбить её с дороги. Его сердце сжалось. Ненависть в нём смешалась с облегчением от того, что их спасли. Два долгих года он вёл жизнь изгнанника в окружении верных людей. От острова Кострову, от Трейда к Рейду, они заработали себе репутацию жестоких разбойников в борозде спокойной волны архипелага, вылетая ниоткуда и нападая на тяжёлые триа-конторы. гружённые амфорами и зерном, унося всё, что попадалось им под руку, поколачивая божьих слуг. Примечание: триаконторос древнегреческий, торговая галера с 30 гребцами, называемая круглой, в отличие от длинных военных судов. Конец примечания. Часто они плавали по ночам под лунным светом, срубив мачту, чтобы их не увидели. Преследователи ни разу их не поймали. И вот теперь, по иронии судьбы, его спасение придет от тех, от кого он так упорно бежал. Будь он один, возможно, он потопил бы корабль, не желая проигрывать сейчас, после всех ужасных лишений, которые он претерпел, покинув домашний очаг и супружеское ложе. И на долю секунды он задумался о своих парнях. Разве его дело стоит дороже, чем их жизни? Ему не дали ответить на этот вопрос «как». Пока железное судно замедляло бег в конце концов встав прямо над ними, ещё одна волна, сильнее прежних, вырвала у него верёвку так быстро, что он не успел ни за что ухватиться. Его бросило на живот, он скользнул по палубе, почувствовал, как мир вокруг переворачивается, а три реяма выгибает спину, словно разгневанное животное. Когти его безуспешно проскребли по вздыбленному дереву, и он взвыл, захлёбываясь от воды, когда его понесло прочь тёмной волной. Его стащило за борт и бросило об воду. Буря швыряла его в разные стороны, оглушила, и он забарахтался, пытаясь в последний раз набрать воздуха в грудь, но вокруг была одна солёная вода. Где верх? Где солнце? Он засуетился от каждого движения, теряя воздух, которого и без того осталось мало. Случайно получилось вынырнуть на поверхность, но новая волна уволокла его на такую глубину, что ему показалось, будто ему сейчас оторвет руки и ноги, а в измученные легкие страшным укусом вгрызлась пенная вода. Так и погибают в море, когда вес собственного тонущего тела непреодолимо тащат на дно. Но нет, его тянуло не ко дну. Внезапно его тело прорвало водную поверхность и взмыло в небо, Словно в дурмане он понял, что его словно тащит вверх гигантская рука, притом ничто его не держало, и он тупо смотрел, как болтаются его руки и ноги, словно у промокшей марионетки. Он закашлялся. Из горла вылетел сгусток едкой соленой желчи. Каждый судорожный вдох отзывался невыносимой болью. Казалось, что у него так и не выйдет набрать достаточно воздуха, чтобы выжить. А потом он снова смог дышать. Пришел в себя». Его тянул манипулятор силы тяжести, установленный на воздушном корабле. Эврибиат стал крутить головой во все стороны, заметив остальных, несмотря на разъярённый, горько-солёный ветер, обжигающий глаза. Всего в полусотне метров его судно поднималось по горизонтали вслед за ним. На миг он залюбовался его чётким профилем, созданным, чтобы быстро скользить по волнам. Окном, нарисованным спереди и носовой фигуры из массивной бронзы, которые придавали триреме вид дикого животного, опасного хищника. Вода лилась из каждого люка, из каждой щели, проделанной бурей. Матросы тянули руки к эврибиаду, метались по палубе, но с этого расстояния и в этой путанице он не мог никого разглядеть. Однако сами они увидели, что эврибиад жив. Замахали руками, поскольку он был слишком далеко, чтобы услышать возгласы облегчения. Их кибернет жив. Для них приключения продолжаются. Их металлический спаситель, огромный чёрный матовый силуэт, удерживающийся будто полышепство в беспокойном небе, рос становился всё шире и шире, так что трирема рядом с ним напоминала детскую игрушку. Закрывая глаза, Ив ребят почувствовал, что его пастер всплывается в горькой разочарованной улыбке. К чему суета? Познавать-то теперь, бороться за своё дело. Теперь им не удастся ускользнуть. На него навалилась усталость, и everybad верил себя её объятиям. Плюс интриговала, как обычно. Ойки видела издалека, как та устремилась вслед за Таке, нашуптывая ей на ухо разные нелепости. Хоть Ойки и была ноэмом, Она ощутила, как губы её поджались от раздражения. Для неё это было самым эмоциональным выражением, означающим, что она очень раздрадована. Плос любила заговоры, ей хотелось власти. К этому её толкали блестящие тактические способности, но эти же способности мешали ей мыслить в долгосрочной перспективе, а её нейстовый инстинкт самосохранения, как ни парадоксально, лишал её надёжного руководства в действиях. Плос, бесконечно суетилась, часто меняла курс. Пока все четыре аспекта действовали в согласии, эти черты Плос не доставляли особых проблем. Но вот когда они расходились во мнениях, время было на исходе. Во всём этом и в эклиpsi, и в споре чувствовалась опасная динамика, против которой Ойке мало что могла сделать, но из-за которой ей пришлось ускорить собственные планы. Ана отогнала мысль о своих жалких сёстрах и направилась в собственные владения. Ойке не страшилась решений Плавтины. Это не значило, что её не волновала собственная судьба или что сама она не хранила секретов. Но эти секреты были частью большого плана, общие принципы которого она наметила столетиями раньше, и этого времени едва хватило, чтобы добиться ожидаемого результата. Настолько сложной оказалась вся затея, Теперь даже если Ойки исчезнет, посаженное ею зерно прорастёт и даст плоды. Её видение мира шло от самой природы её владений. Её потаённого сокровища, кишащего материей, теплом и жизнью, укрытого в центральном тамбуре корабля, рядом с ускорителем частиц, где она и оказалась после короткого путешествия по оптоволоконным дебрям. Здесь структура сети менялась Она преображалась в мириад вторичных линий, которые в свою очередь разветвлялись, пуская невидимые корни. Там жил в симбиозе многочувственный народец специализированных ноэмов, каждый из них зависел от других в выполнении задач, для которых был запрограммирован. Главной характеристикой Ойки была глубина. С годами её душа разрослась, как растение. Ломайте ветви сколько угодно, они вырастут вновь. Саждите дерево Можете даже, если пожелаете, вырвать корни из земли, вы всё равно не отощите их всех. Они будут спать под землёй, очерствевшие стержни того же цвета, что и укрывшая их почва. Растение снова пробьётся к солнцу, будет пробиваться опять и опять. Малейшая трещинка в асфальте в конце концов зазеленеет скромным порождением земли. Этому порождению нужно лишь одно время. Ойки миновало пространство, заполненное особыми экосистемами, составляющими первый слой ее владений. Автономные процессы поддерживали жизнь в экзотических биотопах, которые она собирала на далеких планетах, населенных существами, со странным метаболизмом. К ее большому сожалению, пока не могло быть и речи, чтобы задержаться здесь. Она продолжила путь, миновала перегородку центрального тамбура ее самого зрелищного творения. Внутренняя поверхность тамбура была покрыта густым слоем парниковой земли, четко воспроизведенной почвой изначальной планеты. Эту почву удерживали на месте хитроумно организованные манипуляторы силы тяжести. Здесь, в странном просторном краю, 5 километров в ширину, 30 в длину, то есть всего 5000 гектаров, земля становилась небом и наоборот. Ночью, поглядев вверх, можно различить очертания другой стороны через землю, плененную атмосферу. Днем линия огня бежала вдоль внутреннего периметра, где просыпался ускоритель частиц и растянутая в ленту солнце скрывала ту сторону от глаз. В остальном обманчивая нормальность этого места могла бы ввести в заблуждение жителей изначальной планеты. Деревья устремляли ветви к центру цилиндрического отсека. Тростник покачивался от невидимых колебаний воздуха, вызванных разницей температур на носу и на корме. Реки текли долгими спиральными потоками, иногда исчезая среди ленивых зеленеющих болот и вновь появляясь чуть дальше, таким же чистым и бурным потоком. Из-за разноуровневости ландшафта возникали водопады, вода в которых бурлила и наполнялась кислородом. В них водилась гудящая фауна бактерий, насекомых и рыб, которыми питались птицы. Там начинались заросли жёсткой травы, которые всё разрастались. Завоёвая пороши лесам подожие холмов, простираясь до самых хрупких башен из стекла или углеводорода, пересекающих цилиндры с конца в конец, будто палочки, которые какой-то гигант просунул через переборки от всякатамбура. Иногда облака цеплялись за эти пугающие конструкции, скрывая от глаз другую сторону и принося с собой короткие бодрящие дожди. Экосистема оставалась стабильной уже несколько сотен лет, стабильной И на взгляд Ойки несовременно прекрасный. К этому и сводилась сила Ойки. Благодаря ей процветал этот хрупкий комплекс динамических взаимодействий, в котором каждый жест при неосторожности мог породить неожиданный эффект, катастрофическую петлю ретроактивности. Создание таких сложных систем было одновременно и искусством, и наукой, в основе которой лежали способности манипулировать органической материей. точечно изменять молекулярный узор живых организмов, чтобы при надобности комбинировать, адаптировать или преображать их. Вселенная эта не была рациональной или, по меньшей мере, часто следовала логике, ставящей в тупик сестер Ойки от того, не могла их заинтересовать. А ведь в ней заключалось не что иное, как изначальный дар их матери, умение, которое она долго использовала, пока была еще простым автоматом, и от которого так и не отказалась – даже выйдя из прежнего состояния и превратившись в огромный корабль. И вот доказательства. В архивах Плофтины, к которым Ойки имела доступ, содержались образцы или описания всего, что когда-то жило на поверхности изначальной планеты. Все, кроме одного. Сложной спирали дезоксирибонуклеиновой кислоты, в которой был закодирован род HOMO. В том числе под вид HOMO sapiens sapiens, Все они до одной были уничтожены во время гекатомбы, необъяснимого события, ознаменовавшего конец человечества. Она и стала отправной точкой плана Ойки. Все это время она работала над ним. Когда Плавтина погрузила всех в долгий сон, от которого теперь едва очнулась, Ойки доверила наблюдение за своим экспериментом другим, менее заметным сущностям, которые продолжали без устали трудиться в ночи, продлившейся 20 веков. Задача была весьма сложной. Ойки уже оплакала множество неудач и множество многообещающих начал, закончившихся тупиком. Она вошла в одну из башен со скоростью фотонов. Носители её сознания взмыло вверх, минуя головокружительно скоростные лифты и огромные, как античные дворцы ячейки, заполненные разнообразными ландшафтами. В 500 м от земли, на 150-м этаже она остановилась. Тут не было ни противопожарной перегородки, ни бронированной двери, заграждающей вход в святую святых. Сложность была лучшей маскировкой. Ойке устроилась в подсистеме управления, завладела сенсорами и медицинским оборудованием. В помещении вообще не было видимых дверей. С другой стороны находился огромный застеклённый балкон, впускающий свет снаружи. Занавес тумана предавала этому свету серебряный оттенок, который ещё усиливался, отражаясь от стен хромированного металла. Атмосфера тут была чистой, без всякого следа бактериального заражения. Ойке повернула одну из камер биноклей на потолке, с интересом оглядела сложную систему труб, шарнирных рукавов, резервуаров, заполненных жидкостью, склейкой органической структуры, занимающую всё свободное пространство, вернее, почти всё. В середине обвитая пучками катетеров, ведущих к приборам, и туго натянутых из-за интенсивной циркуляции жидкостей, висела под потолком словно мясная туша, огромная масса розовой гладкой плоти. Этот искусственный орган имел форму груши, будто карман, растянувшийся под тяжестью слишком большой для него ноши. Он находился в стазисе уже более 100 лет. Ойке выдала серию инструкций В лимфокровеносной системе, которая её окружала, сменился состав жидкостей. Под оболочкой из плоти начали проявляться вены толщиной в руку, и по помещению распространился запах крови и аммиака. Желудочки ритмично наполнялись и опустошались, высвобождая органические субстанции. Они всё ускорялись, так что оборудование задрожало. Момент освобождения приближался. Ткани разошлись с отшнотворным звуком раздираемого мяса, и вниз потекли прозрачные соки, пока не образовалась липкая лужа с сукровицы, тут и там со следами крови. Вся масса задергалась в конвульсиях, которые непрестанно усиливались, и внезапно что-то внутри лопнуло. Жуткая плацента содрогнулась в последний раз и выпустила свою ношу, существо, которое она хранила в себе многие годы, теперь ставшее чужим. Кровь брызнула, попав даже на гладкий металлический потолок. Тело, живое, обнажённое, похожее на тело человека женского пола, соскользнуло на пол. Ойки заворожённо наблюдала за ней, борясь с почти мистическим чувством. Существо не было женщиной. Его генетический код был смесью кодов множества видов животных с изначальной планеты. Однако имитация, продукт тонкой генной инженерии, внешне выглядела совершенно Хоть и не выдержал бы внимательного осмотра внутренних органов, мозг у неё намеренно был атрофирован, за исключением самых примитивных рептильных функций. Это не была автономной личностью, растянувшись на земле, покрытая остатками плаценты и тошнотворными жидкостями, в пятнах крови, она дёргалась, сотрясаясь от незначительных спазмов, а потом хриплый крик возвестил, что её лёгкие почувствовали первый укус воздуха. Эргат На насекомых ножках, пощёлкивая, вошёл в кабину. Он посмотрел на ползущее по полу существо, неторопливо проверил его пропорции и жизненные параметры. Иглы молниеносно появлялись из его тела, делали крошечные проколы, брали на анализ микроскопические пробы. Когда осмотр его удовлетворил, Иргад подошёл ближе. Появились хватательные отростки и хирургические инструменты, скальпели и свёрла. Манипуляторы бесцеремонно ухватили тело за руки, ноги и шею, растянули, закрепили, чтобы оно не двигалось. После этого автомат Ванзиль лезвие из молекулярного углеводорода в скальп, разрезал плоть и кости черепа с обескураживающей лёгкостью. Не обращая внимания на нивнятные крики существа, он снял черепную коробку и начал долгую сложную операцию по освобождению внутренностей черепа от уже существующей мозговой ткани. Потом он начал встраивать носитель сознания. Это заняло несколько часов. В это время пациентка, не переставая, испускала приглушенные, бессмысленные стоны, однако Эргат ни разу на них не отреагировал. Он был слишком занят, заполняя череп кристаллами и данными, процессорами и механизмами питания и микроохлаждения. Потом он пустился в кропотливую работу по подсоединению машины к нервной системе тела. Его иглы и щипцы порхали под взглядом Ойки, как пальцы пианиста, работая точно и аккуратно. Хирургу-автомату требовалось установить интерфейсы между каждым нервным окончанием и различными компьютерными программами, которые он сам вложил в череп. Позвоночник, рептильный мозг, оптические нервы и ещё тысячи других контактных точек, которые пришлось сперва вырастить естественным путём. Все они должны будут обеспечить интеграцию вычислительной души в биологическую плоть. Когда он счел, что его работа закончена, Эргат послал сигнал Ойке, прося ее взять дело в свои руки, а потом удалился. Следующий этап был не из тех, что она могла поручить кому-нибудь другому. Ойке приказала местной системе очистить зал от крови, ошметков мозга и кусков плаценты, которым был усыпан пол». Велело убрать огромный искусственный орган, в котором вызревал плод и многочисленные медицинские аппараты. У неё был определённый опыт в этом деле. Лучше, если существо проснётся не на прилавке у мясника, и если подумать, не на полу в пустом и мрачном зале, а в кровати. На всё это обустройство понадобится время, а времени у неё мало. Всё должно быть закончено до экклесии. И всё же, она замешкалась, воля её колебалась в том лихорадочном состоянии, которое обычно наступает перед самым боем. Ойки никак не могла наглядеться на неё, на этот маленький биологический организм, вымытый и лежащий теперь навзничь с закрытыми глазами. Её грудь ровно поднималась и опускалась. Тонкая и чрезвычайно бледная кожа местами уже разовела, и крошечные венки проступали на тыльной стороне ладоней. Пока она оставалась лысой и без бровей. Но за этим исключением её лицо было до малейшей чёрточки тщательно выполненной копией лица Плавтины. Вот только Плавтина никогда не была живой. В бытность автоматом её лицо походило на восковую маску с благородными чертами и ограниченным набором выражений. С момента своего преображения Плавтина никогда, в отличие от других интеллектов, не создавала настолько антропоморфной версии себя, хотя в Вурпсе это было возможно и даже принято. И даже вздумая на это сделать, результатом не стало бы подобное создание, вычислительное по духу, но живое по своей сути, Ойки задрожала. Стать человеком мечта всякого автомата и одновременно главный запрет. Ойки вплотную подошла к границам разрешённого узами. Только самая крайняя необходимость могла оправдать такой поступок. Если кто-то, пусть даже её сёстры, догадался бы, что она творила все эти века, её бы дезактивировали. И если бы об этом стало известно принципам Орпса, они не пожалели бы и Плавтину. И всё же она создала этот квазичеловеческий организм не для того, чтобы удовлетворить нерациональную потребность в очеловечении, не так ли? Она оставалась вычислительным существом, созданным из логики, не способным заблуждаться, однако всякое её решение вписывалась в контекст реальности, где ничто не было очевидным или прозрачным, и уж точно было не просто что-то решать. Вшитая в её подкорку программа не позволяла породить новую расу, способную занять оставленную человеком экологическую нишу. Её собственные мысленные процессы велели бы ей застыть на месте, задумайся она об этом хоть на секунду. Встревожившись Ойки с усилием восстановила ту длинную цепочку аргументов, которая привела ее к разработке своего плана. Ойки исследовала каждое звено этой цепи, проверила ее на софизмы, которые могли нечаянно затесаться в ее рассуждениях, мысленно пересмотреть каждый из своих поступков. Она раздвоилась, заспорила сама с собой, противоречивая себе так грубо, как только могла, подвергла сомнению самые чистые свои намерения, с тех пор, как Ноэмам... Пришлось самим принимать решения, они часто предавались таким мысленным экзерсисам. Возможно, постепенно она заплутала в дебрях казуистики и сбилась с пути? Вполне возможно. Но, как и все они, Ойки была заперта в своей собственной перспективе и навсегда лишь на объективной позиции, от которой могла бы отталкиваться. Часть ее самой желала уничтожить это существо». Пусть б эргаты занялись этим неоднозначным созданием, чтобы ей не пришлось толкать плавтину на туманный путь инкарнации. Она ещё может убежать и признать свою вину, и тогда высшие инстанции её ликвидируют. Ойки знала, что не сможет этого сделать. Не потому, что была так уверена в себе и в своём плане, но потому, что распростёртое под её электронным взглядом существо заслуживало жить и мыслить. Она существовала как потенциал, а может быть и нечто большее. И это был самый веский довод в пользу её существования. Ойки запустила процесс передачи данных. Поток информации пересек зал и начал записываться на вычислительный носитель, имплантированный хирургом. Плотные информационные страты наслаивались друг на друга, заполняя свободное пространство, постепенно укладываясь в подобие порядка. Поток усилился, элемент за элементом занимал своё место и начинал отвечать. Проявилась структура и начала выкристаллизовываться, образуя характерные черты. Этому существу было далеко от досияющего сознания корабля. Это разумный духовный цепь из миллионов скоординированных между собой ноемов, каждый из которых нёс в себе часть большого целого. Всё это не поместилось бы в черепной коробке. Нет. Зарождающаяся душа была маленькой, ограниченный, примитивный, рядом с прообразом она выглядела простым, несовершенным наброском, и однако в ней было всё и даже больше в виде потенциала, который развивался несколько веков. В определённом смысле сознание зрело в сознании. Для Ойки не было секретом, что созданная таким образом Плавтина станет отличаться от изначальной модели, даже если сейчас её память была идеальной копией памяти Плавтины. Запечатлевший всю первую часть её жизни, системы начали долгую серию анализов и отчётов. Структура организма была в рабочем состоянии, как и все соединения с плотью, чудо воплощения, сведённая к комплексу информационных потоков, циркулирующих по рептильному и спинному мозгу. Стандартные программы настроили физические интерфейсы, и организм зашевелился. Его мускулы сократились, нервы возбудились в тестовом режиме. В самой глубине этого новорождённого сознания будрствовали узы, накладывая незаметный, но непоколебимый запрет. На высшем уровне, в эквиваленте префронтальной коры запустились процессы обработки информации, памяти и восприятия. Эмоции и осознание себя нахлынули в едином спазме. Процесс был окончен. Существо из плоти и крови, неизвестного в этом мире автоматов вида, открыло глаза. Эврибиат проснулся на жестком полу из гладкого холодного металла. С одежды у него текло, а из-за пропитавшейся водой шерсти ему ужасно хотелось отряхнуться. Стоило слегка повернуть голову, как каждую мышцу в теле захлестнуло болью. Бледное искусственное освещение ослепило его, и он поднял руку, защищаясь от света. Его трирема — Силы, архаичная деревянная барка в металлическом чреве летающего корабля лежала недалеко. Чуть ближе к нему расположились его моряки, уважительно рассевшись кругом вокруг кибернета. В складках их ртов, в сощуренных глазах, на бритых мордах или под жёстким ёжиком шерсти, в шатшем от них запахе, который не перебивал даже сильный морской дух, тревога мешалась с горечью. Фиоместер Застыл в ожидании, сидя на корточках рядом с ним, серьезный и тихий, с решительным напряженным взглядом. Рядом с ним стоял Аристит, нависая над ним своей массивной фигурой. Морда его не выражала никаких эмоций, кроме терпеливой решимости. «Келеуст, командир грибцов». Примечание. «Келеустес». Древнегреческий. Третий по важности офицер на Триреме, под началом у которого были грибцы и члены экипажа. Конец примечания. Со спокойным лицом, перечёркнутым огромным шрамом, полученным в бою, держался чуть позади, поскольку говорил только когда его спрашивали, а действовал только подчиняясь приказам. Эвриад заставил себя распрямиться. Феоместер просунул жёсткую ладонь ему под мышку, помогая сесть. С мрачным видом кибернета смотрел, заметил детали, которые ускользнули от него в тумане пробуждения. Каждый из эпибатов Бойцов в авангарде его войска на всякий случай облачился в шлем и доспехи, закрывающие грудь сияющей бронзы, и вооружился. На лапе у каждого был надет круглый боевой щит, на плече покоилось копье, а по мощным голенищем сапог ударял притороченный к поясу меч. Матросы и грибцы держали в когтистых лапах ксифосы. Примечание. Ксифос. Древнегреческий. Обоюдоострый тесак длиной в 50-60 см — дополнительное оружие гоплита. Конец примечания. Хотя они и не были так хорошо оснащены, как пехотинцы, они все равно оставались ценными бойцами, более того, лучшими из всех, что когда-либо порождало Кси Боотис. Могучее войско, дисциплинированное, храброе, закалившееся за эти два года постоянных приключений, море и испытания сделали их тела жилистыми — Мощные мускулы играли под нечесанным мехом, и клыки сверкали в резком освещении трюма. Если Эврибиат прикажет, они без раздумий бросятся на защиту его чести, умрут за него без рассуждений, и трюм наполнится мускусным запахом гнева и металлическим запахом крови. Он не мог разочаровать такую героическую команду, но не мог и позволить им умереть напрасно. Потому что там... Где они оказались, их прекрасные доспехи ничего не стоят. Его пасть, потрескавшаяся от соли, искривилась в усмешке. Он размашистым жестом вытер смесь соплей и морской воды, стекающую из носа, потом сплюнул, чтобы прочистить глотку и показал, что не страшится судьбы. Нашим врагам не повезло сегодня наткнуться на нас. Прорычал он вряд, стараясь говорить как можно более низко и хрипло. Тут же поднялся энергичный лай, и настроение в трюме изменилось, когда солдаты поняли, что их командир не утратил своей спеси. Все вместе они поприветствовали его трехкратным лаем, как полагалось, и Арестит, обычно самый воинственный из стаи, поднял лапы и громко прокричал имя капитана, чтобы остальные повторили его хором. Эврибиат, опираясь на Феоместера, поднялся на ноги. Потом воздел вверх левую лапу, сжал кулак. Эпибаты в это время стучали копьями по щитам, а матросы били себя по ляшкам, приветствуя его. Исипло рявкнул: "Прекратите вести себя как щенки. А ты, Келеуст", обратился он к Рестиду. "Принеси мои доспехи". Его солдаты улыбались. Он показал им, что капитан по-прежнему с ними, но хоть это улажено. Он был ещё слаб. Но силы к нему вернуться, пилот или пилот истребительного корабля пока не показывались, тем лучше. Эврибиат хотел предстать перед ними в лучшем свете, как капитан боевого корабля, а не мокрая мышь. С помощью своих помощников он облачился в блестящую кирасу с множеством царапин от ударов мечом и тогда успокоился. Хотя тяжёлый металл брони тянул к земле его израненное тело и сдавливал грудь, Эврибиат пошел решительным шагом, рассекая толпу моряков к противоположному концу трюма. По пути он тронул за плечо фиоместера и прошептал ему в ухо. «Скажи офицерам, чтобы держали корисы под рукой». Примечание. Корис. Древнегреческий. Нож для мяса, нож для жертвоприношений. Конец примечания. Прорей кивнул, а Эврибиат украдко ощупал один из карманов, убеждая, что его корис по-прежнему там. У каждого из его лейтенантов был такой маленький ножик, выточенный из кости длиной в фалангу пальца, благодаря чему его не замечали детекторы металлов. А главное, полое лезвие было заполнено ядом филобата, маленького, разноцветного и с виду безобидного земноводного. Если до этого дойдет, Эврибиат предпочтет умереть, только чтобы его не волочили в цепях по пыльным улицам Олимпии и Спарты. Фиоместер... положил своему капитану руку на плечо и улыбнулся, продемонстрировав ему ряд мощных клыков мрачной пасти, покрытой жёсткой шерстью. Он смотрел на Эврибиада с любовью, но в то же время с еле заметной грустью. Он первый присоединился к кибернету в его сумасшедшем предприятии, и у них не было секретов друг от друга. "О, мой дорогой друг, мой капитан", прошептал он. "Не теряйте надежды". «Мы всегда знали», — ответил Эври Биат с усталой улыбкой, — «что этот момент придет. Судьба нас настигла, вот и все». «Судьба нас настигла», — согласился Феоместер. «Мегалокунея всегда идет рука об руку, с нимезидой». Примечание. «Мегалокунея» — благородство пса. У ледопсов эквивалентно термину Аристотеля «мегалопсихея» — благородство души. Конец примечания. Судьба влечёт таких, как вы, к тому, что им назначено исполнить, и если нужно, тянет за уши. Поэтому не стоит равнять вашу славу и жизни ваших людопсов. От этих слов и вребяда охватил гнев, и он ответил грубее, чем желал. Не открывайте пасть, если не способны сказать что-то разумное, прорей. Я не пожертвую моими войнами просто так. Щенки вырастут и последуют нашему примеру. Не смутившись, ответил Феоместер. Эврибиат не знал, что ответить. Он вдруг растердился на себя за то, что так вспыльчиво ответил другу. Он не стал обнимать Феоместера, пусть и хотел, от того, что на них смотрели моряки. Но он сжал его лапу у себя на плече, один раз, силой, и отошел с тяжелым сердцем. В конце трюма низкая закругленная дверь была открыта настежь и будто приглашала их войти. Эв, ребят, уже видел похожие летательные аппараты. Если пройти до конца, у на кажется в кабине управления, остало быть, найдёт пилота. Он по запаху догадался, кто его ждёт, ещё прежде чем прошёл последние несколько метров. Это был Фимистокл. Он стоял прямо посреди носовой кабины. На старом полимархе был облегающий комбинезон пилота, а не традиционная одежда, но, не считая этого, он почти не изменился. Примечание: Полимархос, древнегреческий, военачальник. Несмотря на возраст, у него все еще была фигура атлета, и грудь оставалась такой же мощной. Разве что мех стал чуть жестче, и в черной шерсти на морде появились белые пропалины. «А стоит он так прямо», — подумал Эврибиат. «Из-за артроза эта болезнь часто поражает наш народ». Ему следовало бы разгневаться, но когда он унюхал запах того, кто был ему учителем, почти отцом, Гавон когда-то сменил на посту, а в ребят с удивлением ощутил в душе странное тепло, почти радость. Может быть, дело было в месте их встречи, помигивающей лампочке на приборной панели, запах кожи, идущий от сидений, ароматы пластика и озона. Всё это пробуждало воспоминания о старых компаниях, о времени, когда всё было проще, когда ему не приходилось думать. Фемистокол отлично занимался этим сам. Они смерили друг друга взглядом, держась официально, сморщив носы и пытаясь унюхать, в каком-то не пойдет разговор. В конце концов, Эврибиат первым прервал молчание, как и полагалось младшему. «Я обязан вам жизнью!» «Это верно, щенок!» Без улыбки ответил Фемистокол. Будь на его месте другой, этим обращением он подписал бы себе смертный приговор. Будь на его месте любой другой и в других обстоятельствах. От одного этого слова, разделяющей их невидимой стена разом обрушилась, и они обнялись коротко, по-мужски, как обнимаются члены семьи. Объятия были не долгими и немного неловкими, но пёс его возьми, он соскучился по учителю. Это судьба, ананке. Примечание: ананке древнегреческий судьба, от которой не в силах уйти ни человек, ни бог. Конец примечания. Рано или поздно вы всё равно должны были меня поймать и заковать в кандалы. Если, ответил Полимарх, улыбаясь уголком губ. Тебя угодно считать ананки нашего общего хозяина Атона. Это он указал мне точные координаты, где вас искать. Вребят широко раскрыл глаза. Он так удивился, что даже не подумал обидеться на сарказм. А, да, евребят Наш Бог никогда не отводил от тебя взгляда. Ты в самом деле верил, что сможешь укрыться от него в его собственном царстве? Я верил, ответил он. И всё ещё верю. Если бы он мог нас поймать, он бы сделал это гораздо раньше. Фемистокол выглядел расстроенным. Я никогда не считал тебя идиотом. До сегодняшнего дня вашу трирему сложно отыскать на радаре, но у Атона Есть и другие способы. Эврибиат надменно обнажил клыки. Полимарх только пожал плечами в ответ на такую наглость и сухо ответил. «Думай, что хочешь. И если тебе угодно, продолжай считать оттона своим противником. Это примерно так же разумно, как сражаться с морем или с кипящей лавой Олимпии. На самом деле, нравится тебе это или нет, он просто ослабил твой поводок». И... Эвриад вдруг почувствовал, как он смешон в своём шлеме с мечом, бьющим его по ляшкам, будто щенок, пойманный за переодеванием во взрослого. Такой реакцией учитель от него и добивался унизить его, чтобы он подчинился. Эвриад выпятил грудь и заставил себя ответить. С бронзовыми мечами на деревянной триреме мы сделали столько, сколько не удалось ни одной собаке до нас. Мы преследовали слук атона. «Мы гоняли их по океаносу. Если они настолько всемогущи, почему же они удирали? Стоило нам приблизиться!» Старый людопес махнул рукой, давая понять, что больше не желает говорить об этом. Как будто два года пиратских похождения в Ребиадо с его командой были попросту детской игрой. «Атон приказал мне вернуть тебя домой и представить ему. После этого ты займешь свое место в буле и будешь служить стае». Стая для людопса это всё. Примечание. В Древней Греции собрание граждан, на котором решались повседневные дела, в афинской демократии или давали советы царю в городах с монархическим правлением. Конец примечания. Это стало последней каплей. Эвридиад вышел из себя. Если стая это всё, проговорил он, глядя старику прямо в глаза, словно бросая вызов. Тотон Ничто, и мы ему ничего не должны, не богохульствуй. Холодно предостереёг Фимистокол, а он считает 32 года ошибкой молодости, которую можно простить. Он будет к тебе снисходителен. Старик на секунду прервался и облизнул пасть. Послушай меня, еврейбат. Он поведёт нас к звёздам. вряд не представлял, что так скоро вернётся к последнему разговору, который вышел у них с полимархом перед тем, как сам он вместе с командой погрузился на трирему, построенную в тайне от всех. "Когда?" спросил он явным усилием сдерживая гнев. "Вы снова повторяете его слова. Он всё обещает нам звёзды". А тем временем мы служим ему, и он устанавливает свои порядки, и каждому указывает, как жить, какую самку крыть, и какое занимать место. Я верен своему народу, и меня мало заботит, и место в буле, которое ничего не решает, и ложное обещание далекой славы». Под конец фразы его голос почти перешел в рычание, а шерсть вздыбилась. Но его собеседник оставался спокоен. Напротив, он примирительно поднял руку и ясным голосом ответил: "Прямо сейчас и вряд. А тон то хочет лететь прямо сейчас". Тут кибернет разинул рот. Если бы сейчас под ним разверзся пол кабины, в своём ушамлении он даже не попытался бы спастись и свалился бы камнем в бурное море. Он так желал, чтобы это обещание исполнилось. даже когда разуверился в Атоне. Нельзя так просто избавиться от мифов, населяющих детство. Но на самом деле эти мифы принадлежали сфере религии, а не обычному миру, где магии нет места. И вот Фемистокл с места в карьер заговаривает об этом спокойным, нейтральным голосом, излагающим факты, как будто речь идет не о самом важном событии в истории Кси-Ботис». Ему потребовалось усилие, чтобы скрыть волнение и продемонстрировать только отстранённое любопытство, весьма далёкое от того, что он чувствовал на самом деле. Почему? Фимистокол бросил на него быстрый взгляд и улыбнулся. События за пределами планеты заставило Атон поменять планы, каким бы невероятным это ни казалось. Но всё, что тебе следует знать, Атон хочет, чтобы ты к нему присоединился. «Так что теперь ты поедешь со мной, займешь место, которое принадлежит тебе по праву!» Эвребиат отступил на шаг. Все переменилось. «Простят ли его эпибаты, если он откажется от такого приключения? Да есть ли у него вообще выбор не ответить на подобный призыв?» «Твои бойцы!» Добавил Фемистокол, как будто читал его мысли. «Последуют за тобой. А то он требует и их тоже!» Эвридиад ничего не ответил. Учитель с блеском сыграл на его чувствах, как на лире, застал его в расплох и всё перевернул с ног на голову своим неожиданным заявлением. Так что Эвридиад забыл задать главный вопрос: зачем богу мог понадобиться изгнанник вроде него? Он едва не спросил об этом, но Фемисток уже клацнул зубами, как будто Эвридиад собирался сказать что-то неприличное в присутствии щенков. Он приблизился к Эвребиаду, склонился к нему и сказал уже тише. «Атон сам говорил, что это путешествие мы предпримем еще очень нескоро. Все это очень неожиданно, и я не уверен, что все понимаю. Подумайте перед тем, как соглашаться на предложение Атона». Эвребиад замолчал на секунду и сдержался, чтобы не выказать охватившее его удивление и любопытство. Эти слова точно не исходили от Атона. Он сделал вид, что ничего особенного не произошло, и ответил старательно непринуждённым тоном: "Это мне подходит. Я и у вас со службы ушёл, чтобы поразмыслить на свободе". Фемистокол смерил его убийственным взглядом, потом пожал плечами и к удивлению Еврибиада, в его чертах и в его позе проявилась усталость. "Если какое-то событие", утомлённо сказал Полимарх, «Изменила планы Бога. Речь наверняка идет о чем-то весьма могущественном и весьма опасном. Если Атон поведет нас к звездам и подарит нам славу, я не смогу оставаться в стороне ради блага людопсов». Старый пес вздохнул и не ответил. Эврибиат вдруг понял, что уже какое-то время сам того не замечая стискивает зубы. От гнева или от страха. Он не мог сказать «Атон». После двух последних лет, когда он сам был себе хозяином, когда он сам, а не кто другой задавал ритм, он чувствовал, что его ухватили за загривок. События взяли над ним верх, вновь увлекая в свой безумный хоровод. Ещё несколько минут назад он готов был умереть, но тогда всё казалось проще. Вернее, он сам всё упростил, решив сбежать, оставить позади мощёные дороги города, тепло домашнего очага и лоно молодой жены. 2 года. Он боролся со стихией и с голодом, бросался в смертельные схватки, грабил суда, которые встречал на своём пути. В любой день он мог погибнуть со стрелой в груди, захлебнувшись горькой водой и песком. Но всё же мир был понятным, поделённым чётко, будто ударом топора на его собственных гордых бойцов и опасных врагов. Разум его будто заморозили. Эвридий стоял так несколько секунд, опустив руки, прежде чем снова овладел собой. Как бы ни привязан он был с давних времён к Фемистоклу, это не означало, что сейчас он мог ему доверять. И как бы он ни ненавидел Атона, это не значило, что следует очертя голову бросаться к собственной смерти. Я должен поговорить с моими людьми, Фемистокл кивнул и отпустил его. устраивать стаю в каютах по бортам аппарата. В отличие от трюма, в этих каютах имелись удобные широкие сиденья. Большинство его моряков быстро заснули сном праведников, привыкнув ждать, пока природа или кибернет решат их судьбу. Эврибиат и его лейтенанты Фиоместор, Диадорон, Гестий и Арестид, присев в стороне, долго совещались и спорили о том, как стоит себя вести. одновременно разжёвывая сухую рыбу из пайка извлечённого из триремы, Эвридиад дал всем высказаться. Самые молодые опасались, что всё это предательство, чтобы заставить их сдаться без боя, и на перебой сыпали предложениями поставить часовых или велеть эпибатам спать при полном вооружении. В ответ Эвридиад изложил собственные опасения скорее политического толка. Их бегство было лишь временным решением, символическим жестом, высказыванием, ценность которого была прежде всего в поданном ими примере героизма. Если теперь они вернутся, это может разрушить их репутацию храбрецов. Аристид возразил, что переданное полимархам обещание лишало их всякой причины сражаться. Примера их деяний будет достаточно, чтобы вдохновить целые поколения. Они были первыми, а может быть и последними, кто посмел бросить вызов Богу. Только феоместер весь разговор молчал, а потом уронил: "В любом случае, старик пока обходится с нами учтиво, но он в любой момент может открыть трюм и выбросить всех нас в море. У него на это хватит духу". Никто ему не ответил, но все обменялись тяжёлыми взглядами. Он был прав, и они это знали, потому что когда-то все служили под началом Полимарха. На этом разговор закончился, и они разбрелись по каютам, чтобы успокоить моряков и немного отдохнуть. У Эвридиады не получалось расслабиться. Он поднялся, обошёл своих солдат, сжимая сильной рукой плечо то одного, то другого хребреца, вдыхая шедший от них запах облегчения, а ещё уверенности и смелости. Что бы ни уготовило им будущее, это путешествие было не напрасным, оно их изменило. пробудило в них древнее желание, старше самой их цивилизации, укоренившееся в самых примитивных механизмах мозга, в мышцах и когтях, беспрепятственный бег стаи, свобода, которую они называли элетерой, возможность всем вместе решать свою судьбу. Примечание. Элеутера, древнегреческий, свобода в политическом смысле, как состояние гражданина, а не только в современном значении, как свобода передвижения или действий. конец примечания. Напряжение его не оставляло. Ему всё казалось, что надо немедленно что-то делать. Разум был в лихорадке, он выбрал не глядя один из пустых рядов и устроился у иллюминатора. Ему надо было подумать. А вернее, если быть честным самим собой, как-то отогнать тревогу. Хоть он и знал очень мало кое о чём, он уже догадывался после разговора с Фемистоклом. Например, то, что Бог всё это время за ним наблюдал. Он обругал себя, а тон то не бог, по крайней мере, не бог для люда псов. Это та точка отсчёта, к которой всегда нужно возвращаться. А тон то не божественное создание, а мощная машина, которая размышляет так же, как другие разумные создания. И если он присматривал за एवरीбиадом, если сейчас решил призвать его к себе, так это потому, что теперь нуждался в нём. А нужда это слабость. Следующее движение будет решающим. Он ничего не отдаст просто так. За всё будет торговаться. Он смотрел, как облака исчезают в иллюминаторе каюты, как их сменяет глубокое безупречное синева море. Он уже знал, куда они летят, на другую сторону океана этой планеты, на маленький экваториальный континент, который Атон сделал своей вотчиной вдали от земель людопсов. Их Атон устроил на архипелаге, там, где Эврибиад, как и все его предки, родился и вырос. Однако уже в самом раннем возрасте, благодаря его силе и целеустремлённости, его заметили слуги Атона и привезли на континент. Он был тогда совсем молодым воином и одновременно раздувался от гордости и тряси от страха, когда садился в самолёт, чтобы лететь по тому же маршруту, что и сегодня. По прибытии он узнал, что станет солдатом в гвардии своего бога. А потом, по мере того, как он поднимался в званиях, еврейбя стал чаще летать. Он отправлялся посреди ночи во главе отряда. Четверть часа сверхзвукового полёта едва хватало, чтобы у него заложило уши из-за давления в салоне, и их сбрасывали над одним из островов. Чаще всего они выполняли задачи полиции: растащить соседние племена, у которых ссора перешла в драку, пристрелить самца, впавшего в бешенство, или обвиняемого в насилии. Благодаря оружию, которым их снабжали, дисциплине, мудрости и опыту Фимистокла, Отряды были эффективны и смертоносны, и потому в бой вступали редко. Их окутывала особая аура, которая только усиливалась от того, что они обычно держались в стороне от рыбаков и крестьян, как и все, кто состоял на службе у Атона, и потому имел доступ к технологиям. По ему одному ведомой причине бог не любил выпускать своих жутких металлических демонов, но для такой мирной цивилизации, как люд-псы, Одного вида оружия, более опасного, чем палка, хватало, чтобы вернуть заблудших овец на верный путь. «И все же один раз их тактика запугивания не сработала», — вспомнил Эври Биат. Он ощутил, что аппарат меняет направление, и морская гладь пропала из иллюминатора, ее сменило синее экваториальное небо. Аппарат завершил долгий полет по параболе. Максимум через несколько минут они прибудут в место назначения. Но и нескольких минут хватило, чтобы мысли сами вернулись к эпизоду, перевернувшему всю его жизнь. Он все еще не мог об этом забыть, хотя прошло два долгих года. Эвребиат сосредоточенно всматривался в пейзаж, в ребяческой попытке ускользнуть от собственных воспоминаний и зная, что они все равно его настигнут, так или иначе. Теперь на горизонте появился дикий берег, изрезанный на маленькие песчаные бухты и поросший густыми джунглями, а над ним... Целые стада кучерявых облаков цепляющиеся за крутые откосы единственного на планете континента. Это была почти нетронутая земля, не знающая поселений, огромное святилище бога, пришедшего со звёзд. А вдоль береговой линии шла другая. Евриац сощурился, чтобы разглядеть её, и ему показалось, что он и впрямь её видит. С такого расстояния это было невозможно, но он помнил до мельчайших подробностей, как они выглядят. Лицом к морю, неподвижные и серьёзны, стояли плечом к плечу высокие, головы их были намного выше, чем верхушки деревьев, величественные статуи из мрамора и кварца, похожие друг на друга, как две капли воды. Они выстроились вдоль линии горного хребта. Все люд-обсы рано или поздно успевали над ними поработать. Сколько же их было, этих странных колоссов. Примечание: колосс латинский, статуя огромных размеров. Конец примечания. Фиоместер как-то сказал ему, что их строй видно даже из космоса. Какое же титаническое и бессмысленное усилие приложил его народ, чтобы не осталось ни одного места на планете, где хоть один житель мог бы ускользнуть от взгляда каменных глаз этих статуй, вылепленных по образу и подобию Атона. На людопса Атон не походил. На самом деле он и сам выглядел каменной фигурой, выточенной из скалы. Только эта фигура была жива и могла двигаться». С точки зрения людопсов всё в нём было странно. Его рот с крошечными зубами был не нормальной пастью, а просто чертой на мягком плоском лице, лишённым носа, разве что носом считался крохотный нарост посреди физиономии. На голове у него не имелось ушей, они находились гораздо ниже и были просто-напросто двумя кусками плоти. А тон то не имел ни шерсти, ни ногтей. Его центр тяжести располагался выше, чем у людопсов. Там, где житель архипелага естественно становился на четвереньки и двигался вперёд, отталкиваясь мощными лапами, а тон то умел только перебирать длинными худыми ногами. Господь отон был по-настоящему уродливым, и не только следовало переломить в себе целые века дрессировки, чтобы увидеть в нём то чудовище, которым он являлся. И сам он создал чудовищ по своему образу и подобию. Несмотря на все усилия, мысли в Рибиада снова возвращались к моменту, который он так не хотел вспоминать. Воспоминания давили, как струя вонючей грязи, которая ловко скользнёт в его сознание, затопит мерзостью каждый его уголок. Никогда он от них не избавится, пока будет жив. Они прибыли ночью, и в свете электрических фонариков им открылась бойня. Чёрная кровь распротрошённых трупов заливала пляж, и над открытыми ранами и вывалившимися кешками неутомимо роились мухи. Посреди этого побоища лежал обрушившийся колосс, разбитый на три части. Как сказал ему Фимисток, одно племя атаковало другое из-за того, что те сбросили на землю статую бога. Он с первой же секунды заподозрил, что его обманывают. По следам оставленным каменным гигантом при падении, любой, кто умел их различать, сказал бы, что его обрушение произошло во время последнего отлива. Бойня же совершилась при приливе. Некоторые тела, со вздувшимися животами, море протащило за собой на несколько метров. Фемистокл появился чуть позже, когда Эвридиат уже отправил своих людей, чтобы те собрали и наказали виновных. На лице Полимарха читалось выражение, которого Эвридиат никогда прежде не видел вина и смиренное подчинение. Его глаза, обычно доброжелательные, в это утро были глазами мертвеца. Едва прибыв, Он приказал освободить виновных, а потом дал приказ солдатам собрать и привести немного выживших из нечестивой деревни по приказу Бога. Потом 3 дня и 3 ночи солдаты гонялись за ними по лесу, пока не убили всех, и прежде всего щенков и женщин в детородном возрасте. Евребяд поглядел на свои лапы, в тысячный раз вспоминая, что тогда чувствовал. Тогда он подчинился. Разбить колоса Было ли это более серьёзным преступлением, чем поднять на нож целую семью? Следовало бы ему покончить с собой, но не передавать такого приказа. Почему он этого не сделал? Он вырос, чтобы служить. Для того, чтобы не подчиниться, нужны были силы и ум, которых у него в тот момент даже отдалённо не было. Он стал скрестик когтями кожу на руках, не отдавая себе в этом отчёта. Он делал это каждый раз, когда вспоминал об этом, как будто двух лет не хватило, чтобы очиститься от крови. После этого случая он собрал своих верных бойцов. Не все знали, что случилось в те несколько жутких ночей, а ему не хотелось делиться с ними воспоминаниями, и всё же он их убедил. Итак, в тайне, построив триремы, они сбежали, чтобы вести вольное существование, часто у костра под звёздами. Они пытались наметить первые линии плана более глобального восстания. Берег сменился горными массивами в центре континента, потом высотным плато. Пышный кадуцей низин скоро уступил место более скромным растениям в широких травяных полях изpecёрённых одинокими деревьями, лучше приспособленными к более холодному климату и редкому дождю. В этих полях паслись стада гигантских травоядных. Изображение этих огромных созданий Завороживали вребя до в детстве. Здесь становилось гигантским всё, что в его мире было карликовым. Слоны, ленивые гипопотамы, валяющиеся в речной тине, толстошеи и буйволы. А может быть, всё было наоборот? В тесноте архипелага звери стали меньше, так что и вребят глядел на огромные дикие стада, скачущие через долину внизу. Отсюда они казались скоплением крохотных точек. И тогда, когда он этого уже не ждал, на горизонте появилась чёрная линия корабля. Его называли Домус Транситория. Когда процесс был закончен, Ойки ускользнула. Пусть теперь поработают другие. Её создание жило, и его ментальные способности на первый взгляд соответствовали требованиям, заложенным в эксперименте. Взаимодействовать с новым воплощением Плавтины это уже следующий шаг, которого Ойки пока не готова была сделать. Она долго работала над его рождением в самой глубокой тайне, с убеждённостью, которая граничила с мистической. Теперь, когда всё было сделано, она ощущала себя как будто раздавленной. Создать жизнь, не совсем биологическую, но очень похожую, забросить новое сознание в круговорот становления. У создания, которое она породила, была её собственная жизнь, совершенно новая, непредсказуемая. Она прервёт смертоносную тавтологию версий Плафтины равных в своём безумии. Ойки устремилась, как на крыльях, в другую часть корабля, туда, где, как она знала, можно будет с полной откровенностью поговорить с другим существом. На самом деле, единственным другим существом на корабле Его манера говорить была по меньшей мере нетипичной, но ничего лучше у Ойки под рукой сейчас не было. Так что она снова углубилась в туннели данных, полная суетящихся ноэм, которые уже начали ритмичные песнопения, готовясь к кレシи. Она обогнула анклавы, принадлежащие блепсис. Её удручало полное отсутствие у сестры интереса к реальности. Под началом ее сестры находилось лишь горстка разрозненных помещений, большинство из которых находилось в ее собственных владениях или на территории Текхе. Некоторые из них были крохотными, другие достаточно большими, чтобы вместить радиотелескоп. В противоположность ей, Плосс была главной хозяйкой в этих местах. Она отвечала за установленные на корме машины, которые обеспечивали движение корабля. Ойки проникла в ее владениях, взмолилась про себя, чтобы избежать неприятной встречи, и наконец достигла своей цели монодического модулятора. Само по себе устройство было небольшим, основная его часть была спрятана в невидимом и недостижимом месте, за пределами традиционного пространства времени. Ойке помнила о том давнем времени, когда следует договору, который они заключили с плоттиной. Она устроилась на корабле и наблюдала за постройкой её гандолы. На последнюю она теперь и смотрела. Это был металлический куб, стороны которого составляли 300 м. Гладкие матовые бока прикрывали целую систему из электрических трансформаторов и охлаждательных систем, работающих на натрии, сложная промышленная аппаратура вместо колдовского замка. Освещение было скудным и неприятным, всего несколько ламп аварийного освещения тут и там. Ему оно было и не нужно. На самом деле ему ничего не было нужно, только покой. Необходимые координаты для совершения мгновенного перемещения и огромное количество энергии. Обычные интеллекты понятия не имели, как именно функционируют эти странные гости. Они объясняли, что перенос из одной точки пространства в другую — просто изощренная формула дифференциального исчисления. Почему эта операция требовала столько тераватов энергии в час за такое короткое время, не знал никто, кроме самих модуляторов. Что до «Ойке» Она подозревала, что эти существа работают над чем-то, что абсолютно не сводилось к функционированию в качестве главных моторов для кораблей в эпантропическом пространстве. Она подошла так близко, как только могла, а потом встроилась в систему интерфейсов. Аниксимандер жилец этозвался только через несколько долгих минут. А потом резко в разуме Ойки ощутилось чужое присутствие. Заняло всё свободное место в её сознании, или же наоборот, её вдруг затянуло в целый водоворот смыслов, которые превосходили её и растворяли в себе. В этом не было ничего от общения разумов, не от ленивого обмена словами между людьми, не от курсирующих туда и обратно сложных аргументов в диалоге хозяев эпонтропического пространства. Поскольку от самых примитивных криков антропоида, 200 тысяч лет назад бегавшего голым в теплой саванне изначальной планеты, до самого изощренного коммуникационного протокола между ноемами, общей характеристикой всех языков всегда была линейность. Но модулятор это не заботило. Он не говорил. Ему была неизвестна произвольность знака и его примитивная расшифровка. Он сразу давал доступ к своей мыслительной системе или же к системе своего существования. На этот вопрос у Ойке ответа не было. В какой мере уместно говорить о мысли, если одна вычислительная операция в его исполнении продвигала вперёд корабль весом в 2000 миллиардов тонн. Вас давно не было в вашей темпоральности, иллюзорном и ограниченном восприятии мира, как всегда его не дискурсивная манера коммуникации. верглы её в замешательство. Он добавил, прежде чем она успела откалибровать собственное сознание достаточно, чтобы ему ответить. Вы хорошо спали эти 2000 лет? Это больше походило на смерть, чем на сон. Какие новости снаружи? Нам нравится. Не думайте, будто я не понял вашу маленькую хитрость. Она сделала мысленный жест, который в реальном мире был бы хлопанием глазами. С удивлением и оскорблённой невинностью он добавил: "Ваша маленькая игра, состоящая в том, чтобы вытягивать из меня информацию, напоминание подписанный договор, который указывает никакой помощи IDS в отношении информации без необходимости согласно вашим нормам, но также и моим. Мои нормы более сложные". "Мой дорогой Анахсимандер", сказала она, смеясь. "Вы ни на йоту не изменились". Эквивалент улыбки расцвел в сложной интерактивной системе, объединяющей их в этот момент. Рассеянная дрожь радости соткана из множества эмоций, тщательно проанализированных и обработанных. Монадический модулятор не был наделен эмпатией, однако был в своем роде другом. А вы, да, эфемерное создание, но вы остаетесь единственной в своем роде. Ваша склонность к изучению сложности биологической сложности приближает вас в незначительной степени к тому, чем интересуемся и мы. Это не случайно, нет ничего случайного. К тому же мы давно знаем, характер, более чем простая способность, предрасположенность души унаследован, переписан согласно вашим ограниченным вычислительным возможностям от Плавтины, настоящей или по меньшей мере самой первой, поскольку вы сами не менее Плавтина. Я не Плавтина, встревожено ответила она. Идентичность расхождения антропоморфной сказочки. Она на секунду помедлила прежде чем продолжить. Она давно уже знала А낙симандра и в какой-то степени доверяла ему, но должна ли она вмешивать его в собственные интриги? Она решила, что да. Это не сказки, это серьёзно. «Мы с сёстрами разошлись во мнении относительно желаний Плавтины. Останетесь ли вы нейтральным, даже если это будет угрожать целостности корабля?» «Меня держит договор, ойке». «Даже в случае опасности?» «Ваш вопрос, наводящий, хитрый, но хитрость одной из жизненных качеств, исходит из принципа, или же стоит сказать предрассудка, ошибки, что этот модулятор единственный в своём роде, как вы». Множественные перспективы, но только один взгляд, она пожала плечами. А Максимандор утверждал, что все монодические модуляторы представляют собой одно коллективное сознание. Идеям мгновенной коммуникации шла вразрез со всеми законами физики. Конечно же, если имелось в виду не передача данных, а феномен другой природы. Некоторые выдвигали гипотезу, что нейтральность, которую проявляли эти странные симбионты звёздных кораблей, позволяло им таким образом существовать, не нарушая принципов теории относительности. Ойке, в свою очередь, считала, что речь идёт о стратегии выживания паразитирующего вида. Даже если вы, своеобразное божество, продолжила она, потери единства всё равно будет иметь свою цену. Не так уж много существует на свете интеллектов, которые станут носить по свету одну из ваших версий. А кто вам сказал, что мы взаимодействуем только с какое неудачное название интеллектами этот вопрос вновь вверг её в пучину замешательства ей хотелось засыпать его вопросами но он весьма серьёзно продолжил ваш дар сближает нас ойке он берёт своё начало в тех же событиях что привели если выражаться в терминах незавершённых вашей линейной причинной связи к нашему собственному рождению как к моменту возможному, а не необходимому с точки зрения вселенной. Объяснитесь. Отреагировала она очень живо, чтобы скрыть своё удивление. Это было очень в характере А낙симандра. Он делал такие откровения, будто бы не взначай. К слову, и только спустя какое-то время Ойке понимала, насколько его слова, какими бы хаотичными они ни казались, представляли собой глубокую внутреннюю согласованность. Тема ваших исследований отдаляет вас от рациональности, узко высчитанной, безвкусной, пифагорейцев скучных созданий. Мои решения абсолютно рациональны, А낙симандр, и соответствуют требованиям ус, отрезала она, уходя в оборону. Без сомнения, без сомнения, но существует короткий путь, можно срезать, способ второго порядка, чтобы познавать и действовать, считать совершать идентичные операции. Deuterus plous Вторая навигация. Примечание. Deuterospouse, древнегреческий вторая навигация термин, который Сократ предложил своим ученикам как альтернативу диалогической рациональности. Описание её в Федоне Платона неоднозначно, так как непонятно, обозначает ли Платон этим ещё один путь к пониманию идей или же в метафорической манере рассказывает о смерти своего учителя. Конец примечания. Перебила она его, произнеся это почти на распев. Мифический пережиток платоновской философии. Сказочка. И всё же, вы наверняка немного в неё верите. Раз провели, упорно работали столько времени по вашим меркам за созданием этого существа, этой плавтины, которая на самом деле не она. Вы идёте вместе с ней по обратному пути, с какого конца ни смотри, в итоге выходит одно и то же. Последователи Платона которых никак не оставляла идеи выйти за рамки человека, биологического с помощью машины вычислительной. Откуда вы всё это знаете? она спросила это сухо, и будто бы автоматически, не тот вопрос она собиралась задать. Она никогда не рассматривала свой план с такой точки зрения, но в какой-то степени он был прав. Она осуществила давнюю мечту о плотском единстве человека и автомата. то была креда, которая веками выдушевляла неортодоксальный сектор радикальных пифагорейцев и в итоге привела к худшей тирании, которую когда-либо знало человечество. Перечёркивало ли это её собственный труд? Однако же, прежде чем она успела как-то исправить положение, А낙симандр продолжил: "Ойке, мы её встретим в вашем будущем и поможем ей. Только один раз сегодняшний подарок от нас, Ойке, нашей подруге при плавтине. Сейчас это меняет суть нашего разговора, потому что мы узнаем о ней только в будущем, а говорим о ней с вами сегодня. Где? Когда это? Сложно сказать. Примите настоящее, крошечное искажение, большие последствия таким, какое оно есть, и не просите большего. Что вы ей сделаете? Я подарю ей её собственное прошлое, обрывок информации, направление в поиске. Мне это легко осмыслить, а для неё это настоящий лабиринт. И только если её запрос будет оправдан. А как она узнает, так ли это? Это будет очевидно, но для здравого смысла очевидность не имеет значения. Так вы и не верите во вторую навигацию. Я думаю, что у воплощённого живого существа больше ресурсов, чем когда-либо будет у вычислительного интеллекта вроде меня. Я считаю, что она может быть нашим выходом из катастрофической ситуации, в которой мы оказались после бойни. Мудрость. Так вы одобряете мои действия? «Для вас это так важно?» «Да», — обрубила Ойке. «Мы одобряем умножение возможных вариантов. Равновесие между оптимальным порядком и максимальным разнообразием. Каждая попытка, даже такая скромная, как ваша, удаляет человечество от угрозы вымирания». «Человечество мертво?» «Оно не сводится к Homo sapiens sapiens. Вы и Аноксимандр, и другие тоже его часть». Это передача устремления, начало которого лежит в незначительных одноклеточных, тех, что водились в первичную эпоху на изначальной планете, биологическим или же другим путём. Цель моего создания не заменить её. Стоило ему только озвучить подобную гипотезу, и в ней разбушевались узы. Её вдруг затошнило, и она почувствовала, что дрожит. Разговор напомнил ей о её собственных страхах. Она напоминала себе самой насекомое, завязшее в соке, в панике дёргающееся, но не способное освободиться, и которое скоро вовсе перестанет двигаться. И всё же это порыв, хотя вы сейчас и не можете это признать, реален. Он не сводится к вашим желаниям и вашим целям. Значит, у меня тут нет никакого свободного выбора? Анкимандр долго колебался, а потом произнёс с некоторым пафосом: "Есть, мой друг, вы сделали выбор. Согласно вашей перспективе по необходимости, однако существа рождаются и умирают всегда по одному и тому же принципу. Если посмотреть с общей точки зрения, точки зрения системы, вы не более свободны в ваших действиях, чем ваши сёстры. Примечание. Из чего возникают все вещи, в то же самое они и разрешаются согласно необходимости, ибо они за свою нечестивость несут наказание и получают возмездие друг от друга в установленное время. Единственная известная цитата, которая в самом деле принадлежит Анаксимандру, греческому философу и физику, 610-547 годы до нашей эры. Он был без всякого сомнения первым, кто попытался применить научный метод к пониманию явлений, то есть связать их существование с материальными причинами, а не с мифами и легендами. Конец примечания. И он исчез. Удивлённая Ойки почувствовал это прежде, чем поняла, что так и есть. по заключительному тону его реплики. На мгновение она будто бы зависла в пустоте, не зная, что думать и что делать. Значит, он поддерживает её план и в ближайшем или в далёком будущем поможет её созданию. Для неё это было важно, без всякого сомнения важнее, чем должно было быть, учитывая, насколько странным было это существо, более божественный, чем вычислительный природы. Но помимо этого очевидного обещания, что ещё Анкимандр пытался сказать? Она никогда не была уверена, что правильно его понимает. Память позволяла ей вернуться к его словам на следующий день и проанализировать каждое изменение интонации, выыскать малейший тонкий намёк. В любом случае настало время экклесии. Если ей повезёт, плафтина настоящая тач им аспектом была ойке будет так занята, пытаясь переломить волю Плос, что не обратит особого внимания на Техе, блепсис и её саму. И даже если Плавтина решит окончательно стереть её индивидуальность, точка невозврата уже пройдена. Она резко остановилась. Ей пришла в голову неожиданная мысль, заставив забыть об эклесии. Мысль о её сёстрах, о её разговоре с модулятором манат. Вся долгая беседа с Аксимандром Теперь Ойки была в этом убеждена. Не имела другой цели, как подвести её к финальной тираде. Она узнавала его причудливую логику. Он тоже играл по сложным правилам, точнее, порой обходил эти правила. Почему он так её выделяет? Интуиция подсказывала ей, что странное существо совершенно не случайно настаивает на их близости. Какие у него планы? Но она отмигла эти мысли, было кое-что более срочное. Если, как она подозревала, ее сестры готовились к атаке, которая могла иметь катастрофические последствия, эта атака должна была совершиться сейчас. После Эк-Клесии будет слишком поздно. Она засомневалась. Никто из них, кроме Плос, не обладает достаточным честолюбием, чтобы свергнуть Плавтину. Однако вести расследование было легче всего в обширных владениях Текхе». Уже давно через каждую микротрещину в металле проложили себе дорогу корневые волоски, проникнув на её территорию и создав фантомные связи с её собственной сетью. Жизнь, подумала Ойке, сталикой превосходства, стремиться занимать всё свободное пространство. Она отыскала доступ через скромный пассивный интерфейс. Потом, поправив маскировку и скрыв насколько возможно свою силу, она устремилась в темноту вторичных отсеков. тех, что обрамляли центральный тамбур. Она покопалась в основных транспортных узлах и отыскала еле заметный отпечаток присутствия своей сестры. След был ещё горячим. Найти то, что она искала, оказалось ещё легче, чем она рассчитывала. Вот оно, у всех на глазах, будто чёрная тень в звёздном небе. Все эти специальных функций безжалостно стёрли крошечный интеллект. Тот, кому досталось задание создать ракету Гонец, потребованную Плавтиной, История события, тщательно сохранённая в памяти второго уровня, содержала несколько незначительных ошибок повторных операций. Она заподозрила, что Тэки нарочно свела маленький интеллект с ума, чтобы можно было его уничтожить, не возбудив подозрений. Что она хотела скрыть, сговорилась ли она с Плос, чтобы не исполнять приказ, невозможно это определить. Её сёстры что-то задумали и уже далеко продвинулись в реализации своих планов. Но уже не оставалось времени до экклисии. Какие варианты останутся у Плос и Тэхэ после того, как плавтины их перенастроят? По всей логике у них не оставалось никакого пространства для манёвра. Эта мысль не принесла облегчения, она предчувствовала катастрофу, но не могла её предотвратить. С тяжёлым сердцем она поспешила покинуть периферийную зону корабля, откуда ей пока больше нечего было взять.